Кирш нагнулся, над ним протянул руку и властным голосом приказал «Говори». Пшибецкий не изменил положение, в котором лежал, но полуоткрыл глаза и довольно внятно произнес «Я буду говорить». «Зачем ты едешь в Петербург?» «Везу перехваченное письмо от короля Людовика, графу Рене и поддельный ключ в виде книги к шифру этого письма». «Где это письмо?» «У меня на груди в замшевой сумочке». «Отдай его мне». Шибецкий сделал усилие, как будто хотел противиться, но Кирш снова протянул над ним руку и повторил: "Отдай его мне". Шибецкий судорожно задвигал руками, расстегнул камзол на груди, достал замшевую сумку, вынул письмо и протянул его. Кирш взял письмо, спрятал в карман и постоял с минуту в раздумье. Случай доставил ему возможность уничтожить или, так сказать, вырвать ядовитый зуб, каким готова была нанести укус змея, бороться с которой он решил до конца своей жизни. Но это отобранное письмо было еще ничем в сравнении с силой, еще остающейся в руках иезуитов в лице Иосифа Пшебецкого, и надо было уничтожить эту силу, но для этого необходимо было быть самому гораздо сильнее брата Иосифа. Кирш задумался, не зная, сможет ли он исполнить это – «Могу ли я уничтожить в тебе твою силу?» — наконец решительно спросил он. Пшебецкий молчал. «Говори!» — опять приказал Кирш. И снова он не услышал ответа. «Говори же!» — Кирш наклонился ближе и едва различил, что Пшебецкий чуть слышно прошептал. «Трудно!» «Трудно, значит, можно!» — громко произнес Кирш и стал водить над братом Иосифом руками, изредка дотрагиваясь до него. Шибецкий вытягивался как пласт, а Кирш, не отрываясь, продолжал свое дело и чувствовал, сколько энергии требовалось от него, и как ослабляло его почти до полного истощения эта потеря энергии. Наконец, Пшебецкий задышал ровно и спокойно, и Кирш по известным ему признакам убедился, что его работа закончена». Однако он сам едва держался на ногах от слабости и не только не был в состоянии слезть сеновало и вернуться к себе в комнату, но не мог ступить ни шагу. В конец обессиленный он упал на сено рядом с Пшебецким и заснул. В этом сне было для него подкрепление сил – На утро Пшибецкий проснулся, увидел лежавшего рядом с ним человека и, приглядевшись к нему, узнал в нем Трофимова. Брат Иосиф усмехнулся, и только что хотел протянуть над ним руки, как показался доктор Герье, пришедший отыскивать своего спутника. Герье забрался на синовал, Пшибецкий впустил его, но протянул ему навстречу обе руки, и тем голосом, которому до сих пор все повиновались, приказал доктору: Спи! Однако на Герье это не произвело должного действия. Он даже не обратил никакого внимания на пшебетского Подошел к Киршу и стал будить его. Тот проснулся и ушел вместе с доктором, оставив в полном недоумении Осифа пшебетского, который не знал еще, что потерял свою силу навсегда, а думал только, что почему-то случайно сегодня ему не удался гипноз». Иосиф не догадался до приезда в Петербург заглянуть в свою замшевую сумку, и там только сделал для себя открытие, что письмо исчезло, и как-то вместе с ним исчезла его сила. Короля Людовика XVIII не смогли оклеветать перед императором Павлом Петровичем. Вскоре между королем и императором возникло неудовольствие, главным образом благодаря противникам консула Бонапарта и сторонникам англичанам, которые завладели островом Мальта, принадлежавшего Мальтийскому ордену, покровителем которого объявил себя император Павел. Благодаря этому последовал разрыв с Англией, и император Павел примирился с Бонапартом и стал готовиться вместе с ним к войне против Англии. Король Людовик XVIII был удален из Метавы. Выплачивавшаяся ему денежная субсидия от России была прекращена. Покидая Россию, король, однако, успел получить известие о кончине императора Павла Петровича, Вступивший на престол император Александр I вернул Людовика в Метаву, а впоследствии после своих войн с Наполеоном восстановил его на французском престоле. Наступили так долго и с такой уверенностью ожидаемые дни для графа Рене, и он явился уже под своим настоящим титулом герцога, приближенным возвращенного короля. Дочь вернулась к нему еще раньше, в Метаву, вместе с нареченным женихом, принадлежавшим к одной из старейших дворянских фамилий Франции – Отец охотно благословил ее на брак с Виконтом. И они зажили счастливо, особенно в Париже, где Виконт тоже занял при короле одно из видных мест. Молодые переписывались с Елчининовыми, и те приезжали к ним в Париж. Александр Силин довольно скоро утешился, подчинившись своей судьбе. Отец нашел ему хорошую невесту, он женился, сам стал отцом и жил добрым русским помещиком, занимаясь покосами и посевами в деревне, откуда не уезжал никогда. Столицы, в особенности Петербург, он терпеть не мог. Кирш и Герье исчезли на некоторое время, и никто из их друзей не знал о них ничего. Они снова появились и действовали, и эта их деятельность была настолько значительна, что в двух словах нельзя рассказать о ней, а для этого нужно особое повествование». Августа Карловна долго еще жила в Петербурге, пользуясь своей заслуженной репутацией превосходной гадалки. Говорят, будто она предсказала Кутузову, что ему выпадет высокий жеребий спасти Отечество. Что же касается художника Варгина, то он не женился и потомство не оставил, и даже его главная работа – роспись стен и потолков Михайловского замка – была замазана и заштукатурена после того, как замок перестал существовать в качестве дворца. Конец книги